Глава 34. Тишина! Приветствуйте сына неба, императора земли нашей, владыку мира, объявил императорский советник. Властитель выдвинулся в первый ряд и поднял руку: "Приветствую господина Хуна и Сунвина". Юный император раскраснелся. И ещё бы выехал с таким окружением. Его посадили на жеребца с широкой, как стол, спиной. Безобидного конягу сочли подходящим для одиннадцатилетнего всадника, которого нельзя сбрасывать. Чтобы скакал галопом, Мерина приходилось безжалостно хлестать, но гунзу на это не смущало. «Смотрите, враги бегут прочь!» — крикнул он вельможам. Из безопасного центра император выдвинулся вперед, чтобы проверить новость, которую принесли гонцы. Вдали виднелись монгольские тумены, скачущие на север, к Дзинской границе. Гунзун засмеялся от радости. Вот так зрелище. Едва он взошёл на трон, враги уже бегут. Значит, само небо благословило его правление. Вельможам пришлось скакать во весь опор, чтобы увидеть вражеское войско. Только разве это важно? Император уже понял, что монголы отступили еще до того, как показалась его армия. «Враги возвращаются домой», — заявил он. Вельможи вокруг него не отреагировали. «Это ведь не вопрос». Гунзун встал в стременах и застыл с небрежной легкостью юнца. Конь нес его вперед, не отставая от конных и пеших воинов, окружающих его с трех сторон. Император глянул через плечо и покачал головой, девясь силе империи. которую он унаследовал. Насколько хватало глаз, тянулись ровные шеренги солдат, развивались яркие знамена, те, кто поближе прятали глаза, а те, кто подальше, двигались себе вперед, не ведая хрупком мальчике, взирающим на них сверху вниз. Самые дальние от Гунзуна ряды напоминали бурое море, волнующееся под бескрайним голубым небом. За войском следовали крестьяне — которые везли провизию и боеприпасы. На них Гунзун не обращал внимания. Большие и малые города кишат крестьянами. Для императора они вроде вьючных животных. Попользовался и бросил. Гунзун вдоволь насмотрелся на своё войско и плюхнулся в седло. К нему подъехал Сунвин. "Монголы не сразятся с нами?" разочарованно спросил император и вытянул шею, чтобы увидеть Тумины. Сун-Вин покачал головой. «Им, наверное, известно, что с нами сегодня сын неба», — ответил он. «Почему бы не польстить ребенку, имеющему власть над его семьей и имуществом? Враги уже несколько дней не останавливаются». «Так жаль, что я не увижу битву», — посетовал Гун-Зун. Сун-Вин глянул на императора, опасаясь, что он велит пересечь дзыньскую границу, только чтобы утолить юношеское желание увидеть кровь. Старший вельможа понимал, какими потерями это чревато. Как и все навоевавшиеся в молодости, он считал, если враг отступает, это хорошо, и мешать ему не надо. Чтобы мальчишка не обрек на гибель тысячи солдат, он заговорил. «Правление императора началось удачно. Врагов вы прогнали, а теперь не помешает, как следует освоиться на новом месте и закончить образование». Наверное, такое одиннадцатилеткам не говорят. Юный император скривился, и Сун Вин помрачнел. Так мне вернуться к седым учителям? Их здесь нет. Я свободен, Сун Вин. Моя армия идёт вперёд, мне что, остановиться? Я могу прогнать монголов из Цзиньских земель. Могу заставить их уйти в Асояси. Цин Нева, конечно же, знает, что за нами беззащитные города, проговорил Сун Вин. подбирая верные слова. «Да, в обычное время наши города охраняются сильными гарнизонами, но сейчас они либо здесь с нами, либо истреблены врагом. Сын Неба, конечно же, слышал об армиях, которые слишком углублялись во вражеские земли. Отсеченные от родины, они в итоге терпели поражение». Гун Цзун недовольно взглянул на него, однако промолчал, задумчиво кусая губы. Сун Вин беззвучно воззвалился, чтобы император не начал правление с незапланированного похода. Цин Небо наверняка понимает, что в своих владениях враги будут обеспечены всем, а нам придётся вести провизию либо и припасы за тысячи миль. Опасливо проговорил он: "Такие кампании можно устраивать во второй или третий год правления, но не в первый и не без подготовки". сыну небо это известно лучше, чем его покорным слугам. Юный император даже всхлипнул. Хорошо, Сун Вин. Начинай готовить компанию. Мы прогоним монголов до границы, но на следующий год ты поведёшь нас в поход против них. Не путай меня с смехошными стариками. Я твою и земли моих предков. Сун Вин поклонился так низко, как было возможно, сидя в седле. не боказывает мне честь, делясь величайшей мудростью, пролепетал он. По носу текла капелька пота, и Сунвин у краткой её вытер. Примерно как деревенские мальчишки играют с коброй. Ядовитая змея бросается на них, а они хохочут. Малейшая площность чревата гибелью, но сырванцы, поймав кобру, неизменно встают возле неё в круг. Сунвин чувствовал себя одним из тех мальчишек, Земля мелькала под копытами его коня, а он даже взгляд поднять не решался. Ух, у белая шея заболела. Так часто он оборачивался. Лицо его дышало разочарованием. Он перехватил взгляд у Ренхатая и немного смягчился. «Не бойся, я не разверну тумины и не начну атаку!» В жизни не видел такое войско в движении. «Бояра выслали вперед, значит, сколько нас сейчас?» «В десять раз меньше, чем Сунцев. В двадцать?» «Я усвоил достаточно и понимаю, когда нападать, а когда бежать, поджав хвост». Кан шутил, но Урян-Хатай видел, как внимательно тот смотрит на Сунцев, как подмечает их слабые стороны. Вражеская армия была слишком далеко, чтобы судить наверняка, но Хубилай уже много лет сражался с этими самыми войнами, Поэтому их достоинства и недостатки знал как свои собственные. Видишь, как защищён центр, спросил он. Это новое построение, а какая численность? Небось там император или кто-то из его родственников. А я должен всё бросить ради сражения с младшим братом. Кубилай подался вперёд и сплюнул, точно хотелось избавиться от вкуса своих слов. Как бы то ни было, мы возвращаемся в Асуаси. Как думаешь, солнце остановится на границе? спросил он чуть ли не с надеждой. Почти наверняка, если только их командир не такой, как ваш дед, быстро ответил Уриан Хатай. Солнце бросили все силы на короткий марш по родным землям. Сомневаюсь, что через несколько недель у них будет чем кормить солдат. Если пересекут границу, придётся дать им бой. проговорил Хубилай, заглянув Орлоку в глаза, и засмеялся, когда тот поморщился. Я правильно рассуждаю. Мы с баянами отойдём к Шанду, поманим солнце за собой и возьмём измором. После нас поживиться будет нечем. Врагам останется преследовать нас голодными. Всё получится, Орлок. Чем для нас чревато десятикратное преимущество врага в живой силе? Поражение, мой хан, ответил Уренхатай. Он знал, что Хубилай подтрунивает над ним, но и амбиции его чувствовал. Покорению сунских земель хану до лучшие годы. Поход свой он прервал с большой неохотой. Шутки-шутками, но Хубилай явно мечтал расправиться с самим императором. Когда пересекали Дзинскую границу, обозначенную маленькими белыми храмами, двое на один за другим оборачивались посмотреть, не преследует ли их. Сунский авангард остановился. Кубилай не знал, радоваться ему или плакать. Он намеренно велел сбавить шаг, и два войска разделяло меньше мили. Кубилай видел, как замерли первые ряды сунцев. Они наблюдали за отступлением монголов и наверняка ликовали. На многие мили враги выстроились на границе, демонстрируя свою силу и уверенность. Мы здесь, словно говорили они. Мы вас не боимся. Нужно оставить здесь тумены. Враг слишком близко, сказал Хубилай Уренхатаю. Не вижу смысла. Против такой армии несколько туменов бессильны, ответил Орлок. От Дзинского улуса свои тумены. Теперь ты, хан Дзинских земель, значит, они твои. Однако, если солнце вторгнутся сюда, пока мы сражаемся с Арикбугой, твои города разграбят. Я слишком стар для новой кампании. Что ты предлагаешь? Назначь Солсанана орлоком Дзинских земель. Уполномочь его защищать территорию и использовать войска от твоего имени. Территория у тебя в 10 раз больше, чем у Сунского императора. Ему будет нелегко даже если хватит глупости вторгнуться на Дзинскую землю. Кубилай кивнул, быстро принимая решение. Отлично. Оставлю здесь Тумен. патрулировать границу и делать вид, что мы готовимся к новой битве. «Или сообщить нам, если начнется наступление», — проговорил Уренхатай своим мрачным тоном. Хубилай вздохнул и поскакал прочь от границы. Сунская кампания закончилась, и он молил Отца Неба, чтобы еще хоть раз в жизни увидеть юг. «Хан знал!» Пересекая границу, он попадает на территорию, сообщающуюся с Каракарумом. Перемещение туменов не скрыть от ямских гонцов. Один из них тотчас отправится в путь, точнее, на первый этап пути, который ведет Карик-Булге. Выход существовал только один. Кубилай обсудил его и с Бояром, и с Уринхатаем. Возражал только Салсанан, но хан к нему не прислушался. Темник еще слишком мало воевал с сунцами и уважения пока не заслужил. Кубилай очень понравился вариант оставить Салсанана орлоком дзиньских земель. Первую почтовую станцию они увидели на перепутье милях в десяти от границы. Ее разграбили, коней забрали, а гонцы стали воинами бояра. Кубилай проехал мимо с дурным предчувствием, ведь это только начало. Бояру поручено уничтожить все ямы на Дзинской территории. Этим приказом Хубилай объявил войну младшему брату. Сделанного не воротишь. Хан ступил на путь, который приведёт его либо к смерти, либо в Каракорум. Поначалу он ехал, стиснув зубы, но постепенно ему стало легче. На севере лежал Шанду, где он оставится провожающих войска, в том числе и чаби. с новорожденной дочерью. Чинг-Ким поедет с ним, он уже достаточно взрослый. Кубилай кивнул себе. Шандуева воины получат свежих коней и провизию на месяц. Дальше они поедут почти как разбойники. Быстрее воинов Чингисхана. Здорово вершить свою судьбу. Выбор сделан. Сомнения в прошлом. Орик Буга натянул лук. Оперение стрелы скользнуло по щеке, и выстрелил. Стрела взмыла в воздух и поразила цель. Вонзилась ржаватому оленю в шею. Тот упал, дико легая в воздух копытами. Ловчие с восторженными воплями пришпорили коней, поскакали к животному и перерезали ему горло. Один из них поднял оленя за рога и показал Орик Буге. Самец попался красивый, с длинной шеей. Но хан скакал дальше. Облава, которую строил Алгу, была в самом разгаре. Кольцо диаметром в десятки миль постепенно сжималось вокруг попавших в него зверей. Охота началась затемно. Полуденный зной в местности вокруг Самарканда и Бухары располагал к отдыху. Солнце стояло высоко, а риг буга обливался потом. Неподалеку хрюкали кабаны, зайцы разбегались из-под конских копыт, Но хан забыл о них, услышав хриплый рык леопарда. Он развернулся в седле и сдавленно выругался. Айгирн, дочь Алгу, уже приготовилась к атаке и подняла копье. Айгирн означает «прекрасная луна», но о риг Буге она больше напоминала крепкого хайнага с клочковатой шерстью и необузданным нравом. Не женщина, а какое-то бесполое существо. Плечи широкие, спина крепкая, а грудь едва заметна. В толчье животных мелькнул гибкий темно-желтый силуэт, и Арик Буга крикнул девице, чтобы убиралась с дороги. Так быстро способен двигаться лишь персидский леопард. У Хана даже сердце ёкнуло. Он рванул вперед и едва не столкнулся с Айгирн. Ее конь танцевал перед ним, не давая прицелиться. Вопли охотников смешались со звериным воем, и девушка либо не услышала хана, либо не отреагировала. Он крикнул снова, но Айгирн уже ударила копьем золотисто-черного зверя, который чуть не проскочил меж копытами ее коня. Леопард оскалился, завыл и словно обвил березовое копье, которое вонзилось ему в грудь. Радостный вопль Айгирн показался Рик Буге таким же безобразным, как она сама! Он снова выругался, а девица соскочила с коня и вытащила короткий меч, напоминавший мясницкий нож. Леопард опасен даже с копьём в груди, и Арик Буга снова крикнул Агерн, чтобы посторонилась. В очередной раз она ни то не услышала его, ни то не захотела услышать, и Хан опустил лук, осыпая девицу проклятиями. Так и подмывало наказать её за страптивость, швырнуть в неё копьё. Но Арик Буг сдержался. Сотвращением он посмотрел, как она перерезает леопарду горло, и развернул коня в другую сторону. Солнце нещадно палило, облава почти закончилась, среди загнанных зверей никого ценного не осталось. Медким броском Арикбуга попал в бородавочника, копье пробило ему лёгкие, и теперь при каждом вдохе бородавочник поливал землю кровавым дождём. Хан уложил ещё двух оленей, Но себе с ветвистыми рогами не попалось. Настроение испортилось, а тут ещё к охотникам выбежали дети. Они закалывали пиками зайцев, добивали раненных зверей. Детский смех разозлил Орик Богу пущи прежнего. Он отдал лук слугам и повёл коня прочь от кровавого кольца. Лучших зверей алго не тронул. Его слуги уже разделывали оленей для вечернего пира. Но самцов с красивыми рогами среди них снова не оказалось. Леопарда убила только Игирн. От помощи слуг девица отказалась, устроилась на куче сёдёл и теперь собственна ручно разделывала свою добычу. Леопард был моим, сказала Рикбуга. Он шёл мимо и остановился. Я несколько раз тебе кричал. Что, господин мой? спросила Игирн. Руки она испачкала кровью до самых локтей. А Рикбуга в очередной раз изумился ее размером. Сложением девица напоминала ему покойного брата Мунки. — Я не слышал о тебя, мой хан! — продолжала она. — Шкура леопарда досталась мне впервые. — Знаешь! — А Рикбуга осекся. По окровавленной траве к ним спешил отец Айгирн. Лицо его выражало тревогу. — Тебе понравилась охота, господин мой! спросил он, явно опасаясь, что дочь обидела высокого гостя. Хан фыркнул. "Понравилось, Алгу? Я просто говорил твоей дочери, что она не дала мне убить леопарда. Я как раз прицеливался". Алгу побледнел, но от страха или от гнева Арикбуга определить не мог. "Возьми шкуру, господин. Моя дочь на охоте становится слепой и глухой. Уверена, оскорбить тебя она не хотела". Арикбуга поднял голову, сообразив, что Алгуй впрям боится наказания. Уже не впервые от новой власти закружилась голова. Айгирн в смятении посмотрела на отца, открыла рот, чтобы возмутиться, но свирепый взгляд Алгу заставил её потупиться. Ты очень добр, господин мой Алгу. Шкура прекрасна. Пусть её принесут мне, когда твоя дочь свяжует леопарда. Конечно, мой хан, я лично за этим прослежу. Довольный Ариг Буга пошел дальше. В свое время он тоже был одним из многих тайджи, властителем маленького ханства. Пожалуй, из общей массы он выделялся, как-никак брат хана. Но о беспрекословном подчинении речи не шло. Беспрекословное подчинение. Это так здорово. Ариг Буга обернулся и наткнулся на гневный взгляд дочери Алгу. Айгирн поняла, что ее взгляд перехвачен, и немедленно потупилась, Ахан спрятал улыбку. Шкуру он велит выделать и преподнесет девушке в качестве прощального подарка, который стократно окупится. Арик Буга нуждался в поддержке Алгу. Властитель чагатайского улуса явно обожал свою буйволицу дочь, а хан рассчитывал на его помощь с продовольствием. Арик Буга потер руки, стряхивая с ладоней высохшую кровь. День сложился удачно. Наконец закончилась многомесячная поездка по мелким ханствам. Везде его чествовали, а босс ломился от золотых и серебряных даров, даже Хулагу оставил покорение новых земель, хотя пока он хоронил мунки, военачальника Китбуку убили мусульмане. В собственном ханстве Хулагу справлялся не без труда, но ради младшего брата он устроил парад и в знак своей любви подарил ему нефритовый доспех. В сопровождении придворных Алгу Арик Буга добрался до Самаркандского дворца и прошел в тени широких ворот. Всюду стояли телеги, заваленные подстрелянными накануне зверями. Из дворцовых кухонь навстречу им вышли женщины. Они шутили, смеялись, правя свои ножи. Арик Буга кивал и улыбался в ответ, хотя мысли его витали далеко. Хубилай до сих пор ему не ответил. Он суствил старшего брата словно репей под платьем, колола при каждом движении. Почтение Алгу прекрасно, но вы недостаточно. Арикбуга знал, что затянувшееся отсутствие Хубилая широко обсуждают в малых ханствах. При старшем брате целые армии и ни один из его воинов клятву Арикбуге не приносил. А растак не было и полной уверенности в своём положении. Иемские ганцы тоже не доставляли вестей. Хан хотел отправить брату новое письмо с приказами, но покачал головой, решив, что эта затея отдаёт слабостью. Умолять Хубилай вернуться? Нет, ханы не умоляют, они приказывают, и их приказы выполняются. А вдруг Хубилай заблудился где-то в джинских развалинах и начисто забыл о нуждах ханства? Арик-Буга не удивился бы.